Глава пятая Ваня схватил подушку и выстрел перед собой. Не знаю, что ты задумал, но лучше не подходи, пригрозил он. Да ладно тебе! Мне всего-то нужна капля твоей крови. Дай руку, велел я, не спуская с него глаз. Знакомый эфир щекотал нос, но я не знал, откуда именно он исходит. Поэтому мне и нужна была кровь парня. Ваня помедлил. Затем с недоверием покосился на меня, но руку протянул. Я крепко схватил его за запястье и кольнул подушечку среднего пальца. Из небольшой ранки выступила капля крови. Я наклонился над ней и втянул носом. — Ага, я прав. — Ты себя очень странно ведешь, — сказал Ваня и, схватив со стола салфетку, обмотал палец. — Зачем ты это сделал? — Хотел убедиться в своей догадке. Я вернул матери нож. «Вымой хорошенько и насухо вытри». «Хорошо». Лида, которая все это время не сводила с меня настороженного взгляда, с облегчением выдохнула и поспешила на кухню. «Кровь всегда показывает, какие проблемы есть в организме», сообщил я ему, сев на стул и закинув ногу на ногу. «И какие же у меня проблемы?» спросил Ваня. «Тебя травят», — спокойным голосом ответил я. «Что? Кто?» Подпрыгнув в кресле, вытаращился он на меня. «Откуда меня знать?» — пожалуй плечами. «В твоем организме яд, который делает тебя вялым, забирает силы. Если это продолжится, ты ослабнешь настолько, что просто умрешь». Видя, как парень еще сильнее побледнел, я понял, что нужно было сказать об этом как-то помягче. «Да, дипломат из меня так себе». «Что? Что же мне теперь делать?» — упавшим голосом спросил он. — Больше не допускать попадания яда в свой организм. Судя по эфиру, это яд не из летучих, поэтому попадает в твой организм через рот. — Этого не может быть, — возмутился он. — Я уже месяц на каникулах, питаюсь только дома. — Значит, отравитель находится среди твоих домашних. — Брехня. Шурик, скажи, что ты пошутил. Ваня явно не хотел признать, что его травит кто-то из своих. — Можешь не верить. «Ну а если продолжишь принимать этот яд, то совсем скоро умрешь». Ваня насупился и уставился в окно, обдумывая услышанное. Я же до сих пор чувствовал запах эфира яда в носу. Это была одна из моих способностей. Остальные люди не могут определять его так, как я. Ну, или я просто не встречал таких. Остальные способны учуять только аромат растения, но не его эфир, который выдает все свойства. «Саша, позови сестру и деда и садитесь ужинать». — сказала мать. — Ваня, может, и ты с нами? — Спасибо, тетя Лида, но меня ждут. Он поднялся и уже двинулся к двери. но остановился и с потерянным видом спросил меня. — Что же мне делать? Уйти из дома? — Я могу помочь найти, в чем или как тебе дают яд. — Если хочешь, конечно, — предложил я. — Хочу. Пойдем прямо сейчас, а то после твоих слов мне кусок в горло не полезет. Мы вышли из дома и подошли к роскошному автомобилю Вани. Память подсказала, что Ваня из обеспеченной княжеской семьи, а с бывшим владельцем тела они дружат со школьных времен. Правда, родители Вани не были в восторге от дружбы с изгоем из опального рода, но ничего поделать с этим не смогли. Я сел в машину и осмотрелся. Какие-то кнопки, рычажки, руль, лампочки. Мне с таким сталкиваться еще не приходилось. В моем мире простолюдины ездили на повозках, телегах или конях. Маги же использовали то, во что гораст — орлы, гидры, слоны, гигантские змеи, вепри и тому подобное. А когда Ваня завел двигатель и поехал в сторону дома, у меня сердце сжалось от восторга. Еху! Так быстро я перемещался только верхом на гуанском рогатом мамонте, когда убегал от туземцев полуострова Наравия. — А можешь еще поднажать? Я высунул руку из окна навстречу потоку ветра. — Могу! Улыбнулся Ваня и вдоил педаль. Машина зарычала, как раненый бегемот, и понеслась по дороге, огибая другие автомобили. А, -а, -а горгоново безумие! За боковым окном мелькали дома, ветер врывался в салон автомобиля. Я вцепился в сиденье и просто кайфовал. Это было чем-то похоже на тот полет, когда я превратился в горгулью. Однако вскоре Ване пришлось притормозить и машина покатила по узкой дороге между домов. Пока ехали, я смотрел в окно, память тела помогала, но увидеть все собственными глазами было намного лучше. Городок оказался достаточно большим по меркам моего прошлого мира, и, на удивление, красивым и чистым. На дорогах не валялись коровьи лепешки, свиньи не храпели в луже посреди дороги, из огородов не торчали пугало. Да и огородов тут особо не наблюдалось. Вскоре мы въехали в ворота и подкатили к крыльцу роскошного трехэтажного особняка. — Да, это вам не хибара рода Филатовых. — Ты придешь завтра на соревнования? — спросил Ваня, когда мы вышли из машины и подошли к большим двустворчатым дверям. — Конечно! — кивнул я. — Мне очень интересно посмотреть, как проходит соревнование в этом мире. В своем я никогда не пропускал состязания гладиаторов и магов. Однажды даже сам участвовал и взял призовое место. Правда, ради этого пришлось противника превратить в статую на время. Думаю, те три дня, что он провел без движения, облепленный пометом птиц прошли ему на пользу, и он больше не выступал со слабеньким зельем превращения против такого сильного алхимика, как я. Куда и во сколько? Уточнил я. Завтра, в два часа дня на Центральном стадионе. Понял? «Буду!» — порывшись в памяти, кивнул я. Ваня занес руку над дверным звонком, но тут повернулся ко мне и прошептал. «Слушай, а как ты будешь искать яд?» «По запаху. Дай мне понюхать все, что будешь есть и пить». «Ты это умеешь? Раньше я за тобой не замечал подобного таланта». «Раньше его и не было», — хмыкнул я. «Ладно», — как-то неуверенно кивнул мой друг. Дверь перед нами открыл дворецкий в синей ливреи и учтиво поклонился. Вот это мне по душе. Сразу вспомнился родительский дом. Там всегда было много слуг. Я же предпочитал жить один. Хотя временами посещала мысль нанять хотя бы садовника. Но я тут же отметал эту идею. Все же мои эксперименты со снадобьями и пилюлями были очень опасны. Не хотелось хоронить случайно попавших под удар слуг. «Ну, наконец-то! Мы уже заждались! Где ты пропадал?» Возмущенно проговорила мать Ваня, когда мы зашли в просторную столовую. Но, увидев меня, заметным усилием натянула неестественную улыбку. «Саша, здравствуй!» «Добрый вечер!» — Я порылся в памяти Шурика. «Ваше сиятельство!» «Именно так ее было положено называть. Ну, ладно, мне несложно!» Мать Вани была довольно крупной дамой в строгом сиреневом платье и с черными кудрями, обрамляющими лицо. Она всегда была холодна Сашей, в отличие от ее мужа, князя Савельева. Тот искренне сочувствовал семье Филатовых и пытался поддержать. Но дед отказывался от подачек, поэтому князь периодически закупал у него крупную партию чая. Отца семейства сейчас за столом не было. Батя уехал по делам в столицу будто прочитав мои мысли, пояснил Ваня. Я втянул носом, но здесь было столько запахов, что почувствовать сходу яд было практически невозможно. Нужно работать прицельно, чтобы не ошибиться. — Саша поужинает с нами, — сказал Ваня и велел слуге принести еще один набор приборов. Княгиня сдержанно кивнула. Я же осмотрелся. Над нами, сверкая огнями, висела громоздкая хрустальная люстра. В трех шкафах со стеклянными дверцами виднелась посуда и бутылки с напитками. Окна занавешены тяжелыми красными шторами. Трое слуг меняли блюда и обслуживали присутствующих. Также за столом сидели две сестры Вани, близняшки на выданье. Они так сильно походили друг на друга, что даже прошлый Саша не мог угадать, кто из кто ухлые блондинки в розовых платьях и с надменными будто фарфоровыми лицами память подсказала что они учились на первом курсе магической академии чем очень гордились и постоянно подкалывали сашу которому вход в академию был закрыт напротив нас сидели десятилетний брат жорик беззубая бабка увешанная бриллиантами и слащавого вида мужик с прилизанными волосами и гладко выбритым лицом Насчет мужика память молчала, Саша его не знал. «Знакомьтесь, Александр Филатов», — указал Ваня на меня, незнакомому мужику. «А это мой дядя Семен Леонидович». Память подсказала правильное приветствие, что я сразу и выполнил. «Филатов!» — задумчиво проговорил слощавый, откинулся на спинку стула и внимательно глядел меня. «Ты из того аптекарского рода, который...» «Из того самого!» Прервал я его и с вызовом посмотрел в глаза. «Какие-то проблемы?» Семен Леонидович опешил на мгновение. Затем склонился над тарелкой и буркнул. «Никаких? И так все понятно. Надо быть учтивее со старшими». Я пропустил мимо ушей его последние слова. И, кстати, у меня сразу закралась мысль. А не этот ли слащавый дядька траит племянника? Мутный он какой-то. И глазки бегают. Расторопный слуга поставил предо мной тарелки и столовые приборы. Я положил себе пару хорошо прожаренных кусков мяса и насыпал нарезанных соломкой свежих овощей. Яда здесь точно не было, зато от аппетитного запаха засосала под ложечкой. Сестры Вани весело щебетали с матерью и упорно делали вид, что не замечают меня. Брат Жорик, наоборот, не сводил заинтересованного взгляда, уплетая большой кусок пирога. Ваня подтянул к себе блюдо с жареной рыбой и еле слышно спросил, «Можно мне это съесть?» Я втянул носом и кивнул. «Все чисто». Вдруг с облегчением выдохнул и принялся за еду. Но как только взял кусок белого хлеба и поднес его к рту, остановился и снова дернулся ко мне. «Чисто», — шепотом сказал я. «Что это вы там делаете?» — заинтересовался Жорик. «Ничего», — ответил Ваня. «Нет, ты врешь! Я все видел!» — упрямо заявил он. Княгиня и остальные с интересом уставились на нас. Ваня раскраснелся, ведь не мог же он признаться, что проверяет еду на наличие яда за семейным ужином. Я пришел ему на выручку. Скоро соревнования, поэтому я, как аптекарь, слежу за питанием Вани. Что же я больше знаю о пользе и вреде различных продуктов. Это правильно!» — прошамкала беззубая старуха. «Все это изобилие только вредит. Вот в наше время...» «Матушка, не стоит постоянно вспоминать былые времена», — сухо проговорила княгиня. «Вкусная еда еще никому не вредила». Я бы, конечно, поспорил, но решил не влезать в их семейные дела. Время было уже позднее, а на столе стояли пирожные с масляным кремом. Жирная свиная рулька, много сладостей и выпечки. По всему видно, что в этой семье любят вкусно покушать. Кроме атлетически сложенного Вани и тощей старухи, все остальные имели избыточный вес. Весь ужин парень подсовывал мне то одно, то другое блюдо, но яда в них не было. Хм, как же его тогда травят? После ужина мы с Ваней поднялись в его комнату. Размером она была не меньше нашей гостиной и обставлена новой мебелью, различными приборами непонятного назначения. Ваня нажал пару кнопок на устройстве, как подсказывала память под названием «Музыкальный центр». Из него полилась музыка. Очень удобно. Не нужно бардов звать или оркестр приглашать. Кстати, музыка пусть и звучала странно, но не раздражала. — Ты все еще думаешь, что меня травят? — спросил он. — Мы всегда едимся все вместе. Традиция такая. — Конечно, тебя травят. Иначе как в твоей крови оказался яд? «Слушай, а может, ты сам какие-нибудь пилюли пьешь или еще какие-нибудь добавки?» «Ничего я не пью. Это незаконно!» — возмутился он. «Нас же проверяют, чтобы никто не пользовался магическим усилением». Я опустился в мягкое кресло у письменного стола и задумался. В воздухе витал легкий эфир яда. Возможно, это от самого Вани, ведь я учуял его в своей гостиной. «Пить хочется после рыбы». Ваня подошел к графину с водой. Откупорил стеклянную пробку и налил стакан. — Стой! — я подбежал к нему и отобрал стакан. — Ты чего, тоже хочешь? — Нет, здесь яд. От воды поднимался невидимый эфир, заполняя комнату. Бесвкусный, прозрачный яд растворили в воде. Если бы не моя способность, я бы тоже не смог определить его. — Не может быть! — выдавил Ваня Шарашина. Воду наливают каждый день. Я же говорил, что постоянно пить хочется. Кто наливает? — Слуга, — пожал он плечами. — В моей комнате обычно убирается Гришка. — Значит, с ним нужно поговорить, — подытожил я. Мы спустились вниз и зашли на кухню, где две служанки мыли посуду, а дородная повариха убирала остатки ужина по прозрачным ящичкам. — Где Гриша? — осмотревшись, спросил Ваня. — Он прибирается в столовой. «Может, я смогу помочь?» — участливо спросил повариха и смахнула прядь волос с раскрасневшегося лица. «Нет», — бросил через плечо Ваня. Мы двинулись к столовой. Молодой веснущий слуга аккуратно складывал на поднос грязную фарфоровую посуду. «Гришка, ты зачем меня травишь?» — грозно спросил Ваня и навис над ним. Тот испуганно охнул, уронил поднос жалобно зазвеневшими тарелками на стол, и прижал руки к груди. «Иван Владиславич, о чем вы? Я ничего не делал», — пролепетал он. «В графине с водой мы нашли яд, а в моей комнате прибираешься ты, поэтому нет смысла отпираться», — наседал Ваня. «Воду наливают на кухне, а я только приношу. Клянусь, я здесь ни при чем», — жалобно пробормотал он. Озадаченный Ваня посмотрел на меня и с сомнением спросил. «Может, действительно не он?» Я тоже не был уверен, что к отравлению причастен этот пугливый юноша. Зачем ему травить одного из хозяев? Однако все же стоило проверить. Я подошел поближе и велел. — Протяни руки. — Зачем? — насторожился слуга. — Делай, как велено! — прикрикнул друг. Гришка вытер руки о штаны и протянул ко мне ладонями вверх. Я закрыл глаза и втянул носом. — Ну, теперь все ясно. — Это он. Эфир яда остался на руках. Парень рванул к двери, но я преградил им путь и швырнул на диванчик у стены. Говори, зачем ты травил своего господина? я схватил его за ворот пиджака. Я ничего не делал, взвизгнул он. Не делал? Ну, тогда ты не откажешься от стакана воды из графина в комнате Ивана Владиславовича, усмехнулся я и добавил зловещим тоном. Я туда еще кое-что капну. Я же аптекарь, не знаешь? — И поверь тебе, не понравится. — Ваня, принеси графин. Если Гришка откажется пить, то мы ему с радостью поможем утолить жажду. — Не надо, я все скажу, — упавшим голосом проговорил слуга и опустил голову. — Мне заплатили. Сказали, что это не опасно, только сон будет крепче. И он действительно стал крепче. Слуга с надеждой посмотрел на Ивана. — Кто заплатил? — сказал я, но Гришка не торопился отвечать. — Отвечай, скотина! пока я тебе ноги не переломал, — взорвался Ваня. — Я не знаю. Мужик какой-то незнакомый на улице подошел ко мне. Сказал, что поклонник таланта хозяина, дал денег и записку. Там было велено добавить три капли раствора в графин с водой. Выпалил испуганный слуга. — И как долго ты должен был травить меня? Заметным усилием взяв себя в руки, спросил друг. — Пока соревнования не пройдут. Раскрасневшийся Гришка не смел поднять взгляд от пола. Но не травить, он заверил, что это сюрприз, и это лишь витамины, которые помогут вам, хозяин. — Значит, обо мне заботился, — хмуро покачал головой Ваня. — Ах ты, гнида! В это время в дверях появилась тревожная графиня, а за ней повариха и еще парочка слуг. Ваня вкратце рассказал о том, что произошло. — Да как ты поспел вредить моему сыну а Зревела женщина и влепила слуге смачную пощечину. Тот рухнул на пол, но тут же вскочил обратно и рванул к двери. На этот раз его восстановили остальные слуги и, скрутив руки, подвели к хозяйке. — Эх, убить бы тебя! И в лесу закопать! — заявила она, прожигая его взглядом. — Нет, умоляю, не надо! — назвал он, резко дернулся, вырвался из захвата и бросился к раскрытому окну. Недолго думая, я схватил со стола солонку и запулил ему в голову. Слуга охнул и свалился без сознания. «Хороший бросок!» — похвалил Ваня и поднял вверх большой палец. Не знаю, что это за жест, но, похоже, одобрительный. «Надо же! Пять лет работал! и такую подлость сотворил!» — проворчала тем временем слегка успокоившаяся мать Вани. «В прошлом веке тебя бы точно закопали!» А сейчас цивилизация!» Последнее непонятное мне слово но произнесла с нескрываемым сарказмом. Пока слуги приводили сознание Гришку, графиня вызвала полицию. Как подсказала память, так называются местные законники. Больше мне здесь делать было нечего. Поэтому я попрощался и двинулся к выходу. «Сашка, давай я тебя отвезу домой», — предложил Ваня. «Не надо, пройдусь». — Ну, ладно. Спасибо тебе. Он протянул руку. — Правда, я так и не понял, как ты смог учуять яд в воде. По мне в графине была совершенно обычная вода. — Это секретная способность аптекарей, — подмигнул я. — Будь здоров. Утро организм очистится от яда. Будешь как огурчик. — Надеюсь. Завтра буду ждать тебя на соревнованиях. Не забудь, — напомнил он. Я кивнул, вышел на улицу и не спеша двинулся в сторону дома. Я бы мог предложить Ване зелье скорости, но решил, что не стоит злоупотреблять своими знаниями в этом мире. Он честно готовился к соревнованиям, поэтому пусть честно победит. Ну, или проиграет. Когда проходил мимо особняков, еле сдерживался, чтобы не перелезть через ограду и не нарвать моноросов, которые здесь росли в большом количестве. По всей видимости, растения использовали только для красоты, не понимая, какой ценный эфир в них содержится. Ограничения, которые стоят на моей новой семье, сильно сдерживают мои способности, что мне совсем не нравится. Накопленный маны едва хватает на создание несложного средства, и если я буду тратить его на зелье для других, то не хватит на совершенствование собственного худосочного тела. Его надо хорошенько прокачать. Ситуация с волком показала, насколько я слаб, ведь в прошлой жизни я бы не допустил, чтобы враг добрался до меня и с легкостью свернул бы ему шею голыми руками. Когда добрался до особняка, была уже полночь, но из кухни доносился голос Лиды. Она разговаривала с кем-то по телефону. «Госпожа Маргарита, я очень польщена, что вы так цените меня, но пока не буду продавать свою ману. В последнее время я слишком часто злоупотреблял этим, поэтому чувствую себя неважно. Конечно, мы нуждаемся в деньгах, но...» я понимаю что мана с моими способностями лучше всего поддерживает вашу красоту но хорошо я я быстро подошел к ней и забрал телефон алло это александр филатов хочу сказать что моя мать больше не будет продавать свою ману решительно заявил я на той стороне замолчали затем послышался вздох разочарования и довольно приятный женский голос ответил очень жаль Аптекарские способности вашей матушки хорошо сказываются на моей коже. Может она все же решится и тогда... Могу предложить кое-что получше, прервал я ее. И что же это? Заинтересовалась она. Лучше обсудить это приличной встрече. Уверяю вас, это гораздо лучше маны моей матери. Хм, а вы меня заинтриговали, Александр? Не хотелось бы затягивать это дело. Сможете подойти ко мне прямо сейчас. «Скоро буду», — заверил я.